Глава 16 Через два дня, когда Кэсарел сидел в своем кабинете и чинил перья, вошел в замковый паш и провозгласил Служитель храма материнского милосердия Роджерос по приказу принцессы Изель, Милорд Роджеросу было около 40 лет. Песочного цвета волосы его несколько поистерлись на макушке, а умные голубые глаза смотрели из-под выцветших бровей. О его профессии можно было узнать по зеленой тунике. Такого цвета наряды носили работники приюта, не относившиеся к священству, а о высоком статусе по спускавшейся до плеча косички. Кесарил сразу понял, что целитель прибыл по его душу. Если бы заболел кто-то из дам, прислали бы, соответственно, женщину. Кессарил скрыл свою обеспокоенность и вежливо поклонился после чего хотел доложить о приходе Роджереса принцессе, но, подойдя к дверям, увидел и Бетрис, которую уже приветствовали гостя улыбками. Судя по их виду, явление врача их не удивило. Полуприсев в реверансе в ответ на низкий поклон Раджерса, Бетрис сказала. «Это человек, о котором я говорила вам, принцесса. Настоятель приюта говорил, что он специально занимался изучением болезней, связанных с истощением и упадком сил. В Шелионе у него множество учеников. Выходит, вчерашний визит леди Бетрис в храм был связан не только с необходимостью помолиться и раздать милостыню. Да и Зель гораздо лучше осведомлена о подводных течениях придворной жизни, чем он предполагал. Наверняка она знает все и о его прошлом. Да, он попал в капкан, который установили на него его собственные подопечные. Пожав плечами, он натянуто улыбнулся. Бояться было нечего. Признаков того, что врач наделен способностью к внутреннему зрению, он не заметил. «А что он сможет сказать, имея перед собой лишь тело Кесарелла?» Изеля оглядела врача, удовлетворенно кивнула и произнесла. «Осмотрите моего секретаря и доложите мне о состоянии его здоровья». «Принцесса, но мне не нужен врач». «Особенно врач, способный осмотреть не только мое тело, но и душу». «Много времени это не займет», — произнесла Эзель. «Тем более, что все время, которым мы располагаем, дают нам боги. И я приказываю вам, Кэссерилл, дабы не вызвать моего неудовольствия, сейчас же отправиться с этим человеком». Ошибиться в степени ее решительности было нельзя. «Черта пале. Не только влез не в свое дело, но еще и принцессу научил, как его прижать к стенке. Хотя врач может либо диагностировать чудо, либо нет. Если он поставит верный диагноз, Кэссерил прибегнет к помощи Умигата, и пусть тогда святой, у которого особые, недоступные простым смертным отношения с храмом, сам решает его дела. Если же врач не определит, что с ним, что толку беспокоиться? Кесарел покорно, хотя и несколько обиженно поклонился и повел своего непрошенного гостя вниз, в свою спальню. Леди Бетрис отправилась за ними, чтобы проверить, насколько четко будет выполнен приказ ее госпожи. Словно извиняясь, она улыбнулась Кесарелу и тут же надулась, когда он закрыл перед ее носом дверь. В спальне врач посадил у окна и начал осмотр. Пощупал пульс, посмотрел в глаза, уши, горло заставил Кессерла расстаться с небольшим количеством воды, которую, перелив в стеклянную колбочку, долго рассматривал на свет и нюхал. Решил исследовать кровь, и Кессерл допустил врача к своей вене. Затем его попросили раздеться и лечь на кровать, а врач принялся выстукивать его тело холодными костлявыми пальцами, после чего приложился ухом к груди, вслушиваясь в биение сердца и дыхания. Кэссерлу пришлось объяснять происхождение шрамов на спине. Врач, внимательно выслушав, предложил свои услуги в избавлении от этого украшения. У Кэссерла едва волосы дыбом не встали на голове, когда он услышал о тех методах, которыми в таких случаях пользовался сей целитель, и он заявил, что лучше подождет, когда в очередной раз сверзнется с лошади, на что врач глухо хохотнул. Но улыбка сошла с физиономии Роджераса, когда тот принялся исследовать живот кэсарила. Мялый простукивал его, спрашивая поминутно, болит? Кэсарел, решивший не выдавать ни себя, ни демона, твердо отвечал: Нет, а если так? Кэсарил охнул, такой острой и неожиданной оказалась боль. Боль есть, понятно. Некоторое время врач продолжал свои манипуляции, после чего, оставив ладони лежать на животе пациента, задумался. Встряхнулся и посмотрел на Кэссерла, чем-то напомнив в этот момент Тумигата. Пока Кэссерл одевался, Роджерес с улыбкой смотрел на него, но глаза его были задумчивы. Кэссерл, приведя себя в порядок, проговорил уверенным тоном, «Говорите, доктор, я разумный человек, и никакая новость меня не убьет». «Вы полагаете?» «Хорошо». Роджера вздохнул и произнес спокойным будничным тоном. «Милорд, у вас большая опухоль». «Понятно», — отозвался Кэссерил, осторожно усаживаясь в кресло. Врач быстро взглянул на него. «И вас это не удивляет?» — спросил он. «У меня уже была возможность удивиться». Кэсрилл с тоской подумал о том, каким было бы облегчением узнать, что у него обычный, пусть и смертельный рак. Он был уверен, что ни у кого из больных с таким диагнозом опухоль не орет по ночам непристойности, не давая заснуть своему хозяину. «У меня были причины полагать, что со мной не все в порядке», — сказал он вслух. «Но что все это означает? Что, как вы полагаете, должно случиться?» Он старался говорить как можно более нейтральным тоном. Ну, как вам сказать? Доктор сел на окраек кровати Кэссерла и сложил пальцы ладоней вместе. Есть разные виды новообразований, проговорил он наконец. Некоторые дают метастазы, некоторые капсулируются, некоторые быстро убивают, а с некоторыми можно жить годами, и никакого беспокойства они не причиняют. У вас капсула. И это дает надежду. Достаточно распространенный вид, киста, наполненная жидкостью. Я пользовал одну даму с такой кистой, и она прожила с ней 20 лет. «Вот как», — произнес Кессерл, стараясь показать, насколько обрадовала его эта новость. «К моменту, когда эта дама умерла, опухоль весила более 80 фунтов», — продолжал врач, а у Кессерла мурашки пробежали по спине. Роджер же, между тем, продолжал, как ни в чем не бывало. За все годы моих исследований было еще два крайне интересных случая. Круглой формы массивная капсула, в которой после вскрытия обнаружили комки плоти с волосами, зубы и кости. Одна такая опухоль была в животе женщины, что вполне логично, а другая — в мужском бедре. Я думаю, что эти люди были использованы сбежавшим демоном, который хотел приобрести человеческие формы. Если бы демон преуспел в этом деле, я полагаю, он бы, обретя плоть, прогрыз себе путь в этот мир, что было бы отвратительно и богопротивно. Все это время я мечтал о живом пациенте с подобным новообразованием. Я мог бы наблюдать его и таким образом нашел бы подтверждение своей теории. И врач задумчиво посмотрел на Кэссерила. Огромным усилием Кэссерил удержался от отчаянного крика. В ужасе посмотрел на свой припухший живот. Он-то полагал, что его ненормальность имеет духовную, а не физическую природу. Ему и в голову не приходило, что они могут сочетаться. Такого рода вторжение сверхъестественного в естественное было просто невероятным, и тем не менее оно осуществилось. Он проговорил с давленным голосом. «Они тоже вырастают до сотни фунтов весом?» Нет. Те две опухоли были значительно меньше. Попытался успокоить врач Кэссерила. Тот посмотрел на целителя с надеждой. «Но вы ведь можете их удалить, верно? Только из умершего», — извиняющимся тоном проговорил врач. «Но ведь можно и из живого, если найти достаточно храброго человека, который сознательно ляжет под остро отточенную сталь» если есть хоть какая-то возможность с помощью быстрой ампутации избавиться от этой мерзости. Нельзя ли совершить чудо воплоти, если именно плоть стала полем чуда?» Роджер с сомнением покачал головой. «Нога, рука, может быть, но это... Вы же воевали и видели, что происходит с ранами в животе. Даже если вы сможете пережить боль операции, лихорадка убьет вас через несколько дней». Голос врача зазвучал более искренне. «Я трижды пробовал делать такие операции», — сказал он. «И то только потому, что эти пациенты угрожали убить себя. Все они умерли. Я больше не хочу никого убивать. И не терзайте себя напрасными мечтами. Ничего не выйдет. А потому, пока есть время, берите от жизни все, что можете, и молитесь». «Именно потому, что я молился, все и произошло». «Не говорите, принцессе». «Милорд», — грустно произнес Роджерс. — «я должен это сделать». «Но я не могу. Она не может отправить меня в постель. Я не имею права оставить ее». Кэссерил едва не кричал. Врач удивленно вскинул брови. «Ваша преданность принцессе делает вам честь, милорд Кэссерил. Успокойтесь». «Пока нет никакой нужды укладываться в постель. Более того, ваши обязанности, физически, кстати, не позволят вам занять свою голову и успокоить душу». Касарил глубоко вздохнул, но решил не разочаровывать Роджерса относительно тягот, связанных с исполнением обязанностей секретаря-принцессы. «Дайте понять принцессе, что меня нет нужды отстранять от этих обязанностей. Обязательно». Но это не будет гарантией того, что вы сможете изнурять себя на этой работе. Вам нужно гораздо больше и чаще отдыхать, от чем вы привыкли. Кессерл поспешно кивнул, давая понять, насколько он послушан и полон сил. Есть кое-что еще важное, проговорил Роджерс, собираясь встать. Я говорю это только потому, что вы человек разумный и можете меня понять. Слушаю вас. «Можно мне попросить вас дать мне письменное разрешение на помещение вашей опухоли в мою коллекцию уже после вашей смерти?» «Вы собираете такой ужас!» — скривился Кессерл в гримасе. «Большинство коллекционируют живопись, древнее оружие, резьбу по дереву». Отвращение боролось в Кессерле с любопытством, но проиграло битву. «И как вы все это храните?» — спросил он. «В банках с фруктовым спиртом», — улыбнулся Роджерас несколько смущенно. «Это может звучать жутковато, но, надеюсь, когда я узнаю достаточно много, мне удастся найти способ победить эту болезнь, и рак перестанет убивать людей». «Но ведь это темные дары богов. Как мы можем сопротивляться их воле?» «Мы ведь сопротивляемся гангрене, ампутируя пораженные части тела. Лечим воспаление зубов». Находим средства, чтобы победить лихорадку. Это холод, тепло и уход. Когда-то человечество просто не умело этого делать, но потом научилось. Он замолк, но, помолчав, несколько мгновений сказал. — Вполне понятно, почему принцесса очень высоко ценит вас и так о вас заботится. Кесарел, не зная, как ответить на эти слова, проговорил. — Я служу ей еще с прошлой весны. До этого я служил ее бабушке. В Валенде. Она не подвержена истерике. А высокородные дамы иногда... Роджерас пожал плечами, не рискнув проговорить то, что могло показаться ему грубым. «Нет», — отозвался Кэссерил, «как и никто среди ее окружения. Скорее, наоборот». И добавил. «Ну, наверное, не стоит говорить дамам о том, что вы нашли, и расстраивать их слишком поспешно. Увы, придется». Отозвался Роджерас, поднимаясь с краешка кровати. Как принцесса сможет найти верный способ действий, не зная, что происходит? Разумный вывод. Провожая врача наверх в покое Изель, Кэсарил озадаченно и размышлял. Услышав его шаги, Бетрис вышла в коридор. С ним будет все в порядке? Спросила она у Роджерса. Всему свое время, моя госпожа, ответил врач. Они вошли в гостиную принцессы, где Изель, сложив руки на коленях, сидела в резном кресле. На поклон врача она ответила легким кивком. Кэссерлу не очень хотелось присутствовать при разговоре принцессы с врачом, но услышать то, что скажет Изель на его слова, ему было интересно, а потому он опустился в кресло, которое предусмотрительная Бетрис для него приготовила и на которое принцесса ему указала. В присутствии принцессы врач остался стоять. «Моя госпожа», — сказал Роджерес, низким поклоном извиняясь за свою смелость, «у вашего секретаря опухоль в кишечнике». Изель в ужасе посмотрела на врача. Бетрис побледнела. Изель сглотнула и спросила, посмотрев на Кэссерла с выражением крайнего беспокойства, «Он обречен на смерть?» Как правило, Роджерес в своей практике старался не подслащивать пилюль, какими бы горькими они ни оказывались, и на этот раз не изменил своим принципам. «Смерть приходит ко всем, моя госпожа. Но сказать, сколько проживет лорд Кэссерилл, я пока не в состоянии». Бросив беглый взгляд на Кэссерила и столкнувшись с его умоляющим взглядом, он добавил уверенным тоном. «Тем не менее, нет никаких оснований освобождать его от обязанностей вашего секретаря, пока он себя неплохо чувствует» хотя нужно запретить ему работать слишком много. И, с вашего позволения, я буду еженедельно приходить и обследовать лорда Кэссерла». «Конечно», — согласилась Изель. Поговорив еще о диете для Кэссерла и о его обязанностях, Роджерес галантно откланялся и ушел. Бетрис с полными слез, бархатными карими глазами проговорила. «Кэссерл, я не хочу, чтобы вы умирали». Кэссерл, усмехнувшись, ответил. Я сам не горю желанием умереть. Таким образом, нас уже двое. Трое, — подхватила принцесса. Кэссерил, что мы для вас можем сделать? Тот хотел было сказать ничего, но решил воспользоваться возможностью и твердо произнес. Прежде всего, никому и ничего не рассказывайте. Мое самое горячее желание, чтобы об этом никто ничего не знал как можно дольше. Известие о том, что Кэссерил умирает? могло навести диджеранала на некие мысли по поводу причины смерти Донда. Канцлер должен был вернуться в кардигос со дня на день, и постигшая его в его поисках неудача могла заставить по-иному посмотреть на проблему исчезнувшего мертвеца. Изель приняла просьбу Кассерла медленным кивком головы, и ему было позволено вернуться в кабинет, где он попытался сосредоточиться на бухгалтерских книгах. После того, как Бетрис в третий раз на цыпочках проникла в кабинет, два раза по собственной инициативе и один раз по просьбе принцессы и осведомилась, не нужно ли ему чего, Кесарил пошел в контратаку и заявил, что пора бы им заняться грамматикой. Если дамы не собирались оставить его в покое, то он, по крайней мере, обратит их внимание к нему и им на пользу. Никогда еще его ученицы не были столь послушны, внимательны и трудолюбивы, как во время этого урока. Настолько, что к концу занятий он едва не проклинал себя за то, что довел своих подопечных до такого состояния. И тем не менее урок получился замечательный. Скучными не показались даже долгие упражнения по освоению придворного ракнорийского. Чтобы им, боже упаси, не захотелось каким-то образом выказать ему свое сочувствие, он был колючий и язвителен, и мало-помалу к концу урока дамы стали обращаться с ним, как обычно, хотя его и опечалило отсутствие на грустном лице Бетрис ее обычных ямочек. После урока Изель, чтобы сбросить усталость, принялась ходить по комнате из угла в угол, время от времени останавливаясь у окна. Равнина за стенами зангра спала, окутанная зимним холодом. Принцесса потерла рука в своего траурного платья и сказала. «Терпеть не могу, черное с лиловым. Носишь, словно синяк под глазом. Слишком много смерти в Кардигосе. Жаль, что мы сюда приехали». Решив, что согласиться со словами принцессы было бы неверно с политической точки зрения, Кесарел молча поклонился и отправился к себе, чтобы переодеться к обеду. Утром первый снег побелил улицы и стены Кардегоса, но пролежал всего до полудня. Палли сообщал Кэссерлу о прибытии лордов-офицеров Ордена Дочери, которые один за другим появлялись в городе, а в обмен узнавал у друга последние замковые сплетни. Офицеры Ордена, связанные взаимным доверием, были силой, которая Зангра вряд ли смогла бы противостоять. Тем временем, словно подгоняемый холодным юго-восточным ветром, в город вернулся и сопровождаемый принцем Диджеранал. Вернулся к тайной радости Кесерла с пустыми руками, так и не отыскав жертву, на которой мог бы поупражняться в правосудии и выместить свою злобу. По лицу канцлера трудно было сказать, что было причиной его возвращения. То ли он отчаялся в успехе своего предприятия, то ли его быстрые и вездесущие шпионы доложили ему о том, что в Кардегосе собираются силы, которые он не контролирует. Тейдес вернулся в свои покои усталый, раздраженный и печальный, чему Кэссерл немало не был удивлен. Таскаться по трем провинциям в поисках мертвеца, который умер как раз в момент смерти Донда, было развлечением малоприятным, даже независимо от капризов погоды. Пока Донда был жив и, всячески стараясь угодить, принцу не отпускал его своим вниманием и попойками, Тейдос редко виделся с сестрой. Теперь же, войдя в покои принцессы, он обменялся с ней объятиями, и они, словно соскучившись после долгой разлуки, принялись обсуждать разные дела. Кэссерил предусмотрительно ушел к себе и сел там над бухгалтерскими книгами, вертя в пальцах подсыхающее перо. Хозяйство принцессы значительно усложнилось после того, как Корика на помолвку подарил сестре ренту с шести городов, а после похорон жениха не стал этот подарок забирать. Кэссерилл в полуха слушал через полуоткрытую дверь, как Тейдес рассказывал сестре о своем путешествии, о грязных, непролазных дорогах, о встреченных неприветливых людях, о безвкусной еде и промозглых комнатах, где ему приходилось останавливаться на ночь. В голосе Изель звучала скорее зависть, чем сочувствие, и она не приминула вставить, что для принца это была отличная подготовка к будущим зимним кампаниям. О поводах для поездки они даже не говорили. Тейдес все еще был обижен тем, что его сестра отвергла руку и сердце его кумира, а принцессе совсем не хотелось нагружать братца сведениями о более глубоких причинах той антипатии, которую она питала к Донда. Тейдес был не только среди тех, кто был расстроен неожиданной смертью младшего диджеронала, но и среди тех немногих, кто искренне по нему скорбел. Дондо очень ловко обхаживал принца, льстил ему, осыпал подарками, многие из которых были явно преждевременными, если учитывать юный возраст принца. А Тейдес был слишком искушен, чтобы понимать, пороки мужчины не всегда являются оборотной стороной его добродетелей. По сравнению с Дондо, старший Дидже Ронал был компанией слишком холодной и малоприятной. Все предприятие, по мере того, как время шло, а результатов не пребывало, начинало раздражать его участников. Дидже Ронал, который, как никто, нуждался в поддержке принца, уже не мог скрывать, как его недолюбливает. А потому заботу о Тейдосе припручил своим подчиненным — секретарю, охранникам и слугам. И вообще, Тейдес начал понимать, что для Диджи Роналу он обуза, а не помощник, а потому стал и реагировать, соответственно, о чем можно было судить по тому, как он обращался к канцлеру, каким тоном и какими словами говорил со своим опекуном. Новый наставник продолжил было дело, не законченное десандой, а именно, привитие юноши правил благородного поведения, но нисколько в том не преуспел. Наконец, Нанди Врит напомнила молодым людям, что пора одеваться к обеду, и брат с сестрой расстались. Тейдес медленно прошел через кабинет Кессерова, мрачно глядя на свои башмаки. Мальчик сравнялся ростом Сорика, а его круглое лицо свидетельствовало в пользу того, что со временем он станет и таким же плотным, как его брат, хотя пока ему удавалось сохранять юношеской стройности гибкость. Кэссерил перевернул страницу, в книге с которой работал, окунул в чернила перо и, глянув на принца с приветливой улыбкой, спросил «Как ваши дела, милорд?» Тедес пожал плечами и вдруг, вернувшись с полпути, подошел к столу Кэссерила. На лице его было написано не только раздражение, но и усталость и крайняя степень обеспокоенности. Постукивая кончиками пальцев по поверхности стола, он оглядел стопку книг и бумаг, лежащую перед Кэссериллом. Тот, сложив руки на груди, ободряюще смотрел на принца. Тейдес же резко проговорил. «В Кардегосе что-то не так, верно?» «В Кардегосе многое не так». Кэссерилл не знал, к чему отнести слова принца, а потому осторожно спросил. «А чего вы так думаете?» Тейдес раздраженно махнул рукой. «Орика вечно нездоров», — сказал он, — «и не правит так, как должен. Спит много, словно старик. А он еще не старик. И все говорят, что он утратил». Тейдес слегка покраснел и рукой сделал неопределенный жест. «Ну, не может с женщиной, как положено. Вам не кажется, что в его болезни есть нечто странное?» Мгновение поколебавшись, Кассирел ответил. «Вы проницательный принц». «Смерть Донда была странной», — продолжал Тейдос. И «Мне кажется, это как-то связано». «А мальчик-то способен к глубоким размышлениям. Это хорошо. Вам следует обратиться с этими мыслями к... Только не к Диджероналу, своему брату Орика. Это самый правильный вариант». Кесрилл попытался представить, как Тейдос станет добиваться от короля прямого ответа на свои вопросы. И вздохнул. Если уж Изель с ее искусством убеждать, за все это время не добилась Аторика ничего, то как в этом деле преуспеет ее менее красноречивый брат? Король сделает все, чтобы уклониться от прямого ответа. А может, Кесарелу самому открыть принцу все тайны Шелеона? Хотя, кто давал ему право раскрывать государственную тайну? Строго говоря, он даже знать ничего не должен о проклятии Шелеона. И если эти сведения обязаны достичь ушей Тейдеса, пусть ему обо всем поведает сам король. В противном случае это будет смахивать на заговор». Похоже, он молчал слишком долго. Тейдес, устав ждать, склонился к нему через стол и, прищурившись, прошептал. «Лорд Кэссерилл, а вы знаете?» «Мы не можем оставлять вас более в неведении, ни вас, ни Изель». «Принц, я поговорю об этом с вами потом, но не сегодня». Тейдес поджал губы и нетерпеливым жестом провел рукой по поверхности стола. В глазах его отразились недоверие и, как показалось Кессерл, страшное одиночество. «Понятно», — сказал принц вяло раздраженно и, повернувшись на каблуках, пошел по коридору. «Придется все делать самому», — услышал Кессерл звук его удаляющегося голоса. Если он имеет в виду разговор с Ориком, то это хорошо. Кэссерил предварительно сам сходит к королю, и если этого будет мало, позовет с собой Умигата. Отложив перо, он закрыл книгу, глубоко вздохнул, чтобы подавить резкую боль, пронзившую его внутренности, и встал из-за стола. Проще было решиться на встречу с королем, чем ее добиться. Думая, что Кесрилл явился к нему по поводу возможного брака из Эль с Ибранским принцем, Орика послал к нему своего постельничего, и тот попытался отделаться от гостя, наговорив Стрекороба по поводу того, как плохо себя чувствует король и как трудно ему видеть даже самых приятных для него людей. Дело осложнялось тем, что поговорить с Орика было необходимо с глазу на глаз и чтобы никто не прерывал. После обеда Кесрилл шел из банкетного зала, опустив в голову, погруженный в размышления по поводу того, где же ему поставить капкан на короля, когда неожиданный толчок в плечо заставил его резко обернуться. Он посмотрел на того, перед кем хотел было извиниться за свою рассеянность, но слова замерли у него на устах. Человека, с которым он столкнулся, звали сэр Ди Жоал, и был он одним из совсем недавно нанятых донда-молодчиков. Кому в наши дни не нужны лишние карманные деньги?» Рядом с Ди стоял его приятель. Неужели бывшие подручные Донда перешли по наследству к его брату? Чуть поодаль, с обеспокоенным выражением лица, стоял сэр Димарок. Получалось, не Кэссерил столкнулся с ними, а они с Кэссерилом. Свет от горящих в настенных канделябрах свечей искрами сиял в глазах молодых забияк. «Неловкий болван!» Взревел Дежаль тоном явно отрепетированным. Какое право вы имеете мешать мне пройти в дверь? Прошу меня извинить, сэр Дежаль, ответил Кесрел. Мои мысли унесли меня слишком далеко. Отвесив поклон, он хотел было пройти дальше, но Дежаль сделал шаг в бок, блокируя ему дорогу, и отбросив по полу своего плаща, обнажил эфес своего меча. Я сказал, что вы мешаете мне пройти. «Так вы еще и лжете?» «Так это засада?» «Хорошо». Кэссерил остановился и, сжав губы, устало спросил. «Что вам угодно, Дежал?» «Будьте свидетелями», — обратился Забияка к своему приятелю и стоящему поодаль Димарку. «Он мешал мне пройти». Приятель послушно отозвался. «Именно так, я все видел». Димарк промолчал. «Я требую сатисфакции, лорд Кэссерил». — сказал Дижоал. «Я это вижу», — сухо произнес Кассерл. «Кто стоял перед ним? Просто разнузданный пьяница или наемный убийца, прибегший к самой простой его формуле? Как это происходит? Горячие головы, поссорившись, решают драться до первой крови, а потом он сам налетел на мой меч, клянусь честью, а проплаченный свидетель подтвердит что угодно. «Меня удовлетворят три капли вашей крови!» произнес дежур. Обычная формула вызова. «А я говорю вам, юноша, идите и окуните голову в холодную воду, пока не протрезвеете», — сказал Кэссерил. «Я не дерусь на дуэлях». «Понятно». И подняв руки и похлопав ими пополам плаща, он показал, что при нем нет меча. «Кто же носит меч на обед?» «Позвольте пройти», — произнес он. «Уррос! Одолжите этому трусу свой меч!» «Два свидетеля у нас есть! Выйдем во двор!» И Дежуал кивком указал на дверь коридора, который вели наружу. Его приятель отстегнул меч, усмехнулся и протянул к Кесареллу. Тот приподнял брови, но руки не протянул, отчего меч со стуком упал к его ногам. Он отбросил меч ногой в сторону хозяина и повторил. «Я не дерусь на дуэлях». «Может быть, назвать вас трусом прямо вам в лицо?» Рот Забиеки был полуоткрыт, дыхание его в предвкушении драки стало учащенным. Краем глаза Кэсрил заметил поодаль еще пару придворных, которых привлекли голоса. Эти люди, влекомые любопытством, медленно приближались к месту ссоры. «Можете звать меня как угодно, и мерой вашему красноречию станет лишь мера вашей глупости. Но меня, ваша болтовня, нисколько не интересует». — сказал Кэссерилл, пытаясь изобразить голосом утомленную скуку, которую он якобы испытывал. Но внутри его поднимался страх. Нет, ярость. «Вы носите имя лорда», — не унимался Дежуал. «Разве в вас нет чести и достоинства, присущих лордам?» Кэссерилл скривился в ухмылке и отнюдь не юмористической. «Честь и достоинство — это болезни, от которых есть отличное средство на аркнорийских галерах», — сказал он негромко. «Тем более вы должны их защищать, и вы не откажете мне в удовольствии получить с вас три капельки крови». «Хорошо». Голос Кессерла стал неожиданно спокойным. Сердце, которое разогналось было до невероятной скорости, замедлило свой ход, а на губах появилась странная усмешка. «Хорошо!» — выдохнул он. Выставив вперед левую руку ладонью вверх, Кэссерил выхватил из-за пояса нож, которым обычно резал хлеб. Дежуал схватился за эфес меча и наполовину вытащил его из ножен. «Только не в королевском замке!» — воскликнул Димарк. «И у него же нет меча, Дежуал! Клянусь братом, так нельзя!» Дежуал колебался. Кэссерил же вместо того, чтобы двинуться к нему, Быстро закатал левый рукав и неглубоко полоснул ножом по левому запястью. Более он не почувствовал. В свете канделябров показались капли карминно-красной крови. Словно туман поднялся перед глазами Кессерла, заслонив все и всех, кроме него самого и этого ухмыляющегося молодого идиота, который только что потребовал от него сатисфакции. «Я тебе дам сатисфакцию!» Он сунул нож назад в ножны. ди ничего пока не понимающий, сделал тоже с собственным мечом. Улыбаясь, Кэссерилл показал ди обе руки, одну с каплями крови на запястье, другую — голую. И тут же бросился вперед. Схватив застегнутого врасплох соперника, Кэссерилл с глухим стуком, эхом отразившимся по коридору, бросил его на стену, после чего ухватил за горло и пригвоздил к стене, одновременно резким ударом погрузив колено ему в пах. Одна рука Дежуала оказалась за спиной, второй он судорожно схватил соперника за запястье, но его ладонь заскользила в крови, и освободиться он не смог. Кричать он тоже не мог, и только хрипел, задыхаясь и вращая побелевшими глазами, пятками при этом выбивая дробь из стены. Подручные Диджираналов знали, что корявые руки Кесерла умеют держать перо, Но они забыли, что когда-то они держали весло. Шансов у ди не было никаких. И Кесарел прорычал в ухо Забияки. Тихо, но так, чтобы слышали все. «Я не участвую в дуэлях, малыш. Я убиваю так, как убивают солдаты. Ударом мясника. Быстро, эффективно и с наименьшим риском для себя». «Если я решу, что тебе нужно умереть, ты умрешь так, как мне нужно, где нужно и когда мне нужно, и ты даже не почувствуешь удара». Освободив окровавленную руку от ослабевшей хватки дрожащего противника, Кесрилл поднял ее к лицу Дежуала и прижал к его рту. «Ты хотел три капельки крови? Вот тебе моя кровь. Пей». Он обмазал кровью трясущийся рот дижуала, его стучащие зубы, и дижуал даже не сопротивлялся. «Пей, тебе говорят!» Касарел нажал еще сильнее, размазывая кровь по физиономии Дежуала. Неожиданно его поразила яростная красота кровавых полос и пятен на бледной коже физиономии Дежуала. Восхитили искры света, брыжущего от свечей, и отражающегося в выкатившихся из глазниц глазах его жертвы. Он почти с восторгом почувствовал грубую мягкость бороды своего противника на своем запястье. Уставившись в глаза Дежуала, он смотрел, как они медленно гаснут. «Кессерл, ради всего святого, вы его задушите!» раздался в ушах Кессерла сдавленный крик Демарка. Он ослабил хватку и дал Дежуалу сделать вдох. Не опуская колено, Кэссрилл оттянул назад свою окровавленную левую руку, сжал ее в кулак и точным ударом направил в солнечное сплетение противника, вновь выбив из того весь воздух. Ди дернулся. И только тогда Кэссрилл сделал шаг назад и освободил его. Тот рухнул на пол, задыхаясь и отчаянно откашливаясь, весь в слезах и соплях, даже не пытаясь подняться. Через несколько мгновений его вывернуло наизнанку. Перешагнув через Ди Жуала, Кэсрил двинулся к Корусу, который отшатнулся к противоположной стене коридора. Кесрилл склонился к его физиономии и проговорил. «Я не дерусь на дуэлях, но если вы хотите, чтобы вас забили, как бычка на скотобойне, я вам это устрою». Он развернулся и, уже уходя, услышал приглушенный шепот Димарака, «Кэссерил, вы сошли с ума? Хотите проверить?» Димарок отшатнулся. Кэссерил же, сопровождаемый роботом, стоящий в коридоре небольшой толпы, с каплями крови, текущими по ладони, вышел в холод ночи. Дверь за ним закрылась, наступила тишина. Почти бегом он пересек вымощенный камнем двор замка и вбежал в коридор главного здания. Здесь было его укрытие. По мере того, как он приближался к своей комнате, дыхание его и сердцебиение становились все более учащенными. Что это было? Страх? Или просто здравомыслие? Пальцы его тряслись столь яростно, что он не сразу смог попасть ключом в замочную скважину и вынужден был помогать себе второй рукой, да еще и дважды ронял ключ. Наконец, дверь подалась. Кэсрилл вошел и, заперев ее изнутри, упал, задыхаясь на постель. Призраки, его постоянные спутники, во время его схватки с дижалом куда-то смылись, чего он тогда и не заметил. Кассирел перекатился на бок и свернулся калачиком вокруг своего ноющего живота. Порезанное запястье пульсировало болью, как и голова. Несколько раз во время войны он видел впавших в боевое неистовство воинов, которые, не чувствуя ран и не обращая внимания на яростно хлещущую из них кровь, врубались в ряды врагов и сеяли вокруг смерти разрушения. Он и не думал, что когда-нибудь сам почувствует все это изнутри. Но почему никто не говорил ему о сопровождающем это состояние чувстве яростного возбуждения, которое пьянит сильнее, чем любовь или вино? Неожиданное, хотя и вполне естественное, совместное действие нервного возбуждения, предвосхищение собственной смерти и, наконец, страха, и все это чрезвычайно плотно и интенсивно, в предельно ограниченном времени и пространстве. Все естественно. А может, это тот, кто притаился у него внутри, хочет ему смерти, а себе, соответственно, освобождения? О, ты знаешь, что ты сделал Донда. Теперь ты знаешь, что Донда пытается сделать тебе.